Глава шестнадцатая. Ворованный мертвец. Обидели бедную тетушку, лишили надежды. Они шли по улице, Митя впереди, Йоэль на полшага позади. И почтительный наклон головы, вдруг молодой барин чего сказать пожелает, был правильный. И типичная мелкая приказчицкая побежка. Но почему-то в исполнении Альва все это выглядело неправильно. Словно затаённое издевательство, Митя подозревал, что не только выглядело. «Я?» «Да не бжмой! Что вы такое говорите?» С внезапно прорезавшимся местечковым акцентом протянул Йоэль. «Я всего лишь обрисовал положение вещей, а уж вы сами ее и лишили, и обидели!» «Безусловно, я», — согласился Митя. Он всегда честно признавал всех им обиженных, а теперь даже и убитых. А чего стыдиться, если они сами виноваты? Напрашивались же, не убить, так обидеть. Тетушка больше всех. Они еще раз повернули, в который раз оказавшись на задах модного дома Альшвангов. «Какие хоть мерки у этого вашего посредника?» — раздраженно спросил Йоэль. «Вы берите, что есть поприличнее, а посредника я под мерки подберу». Рассеянно ответил Митя, озираясь по сторонам. Этот проулок ему не нравился, да и не мудрено, вечно тут какие-то неприятности. «Что-то не так?» — поинтересовался Митя. «Да как вам сказать?» — протянул Альф, круто повернулся на каблуках и зашагал прочь. Странные они все же, Альвы, а которые еще и евреи те вдвое. Митя дернул плечом, потом дернул еще раз, пытаясь стряхнуть коснувшееся его что-то невесомое, почти неощутимое, и задрал голову. Мертвая Фира Фарбер больше не сидела на крыше дворового туалета. Она перепорхнула на ограду и с нее дотянулась кружевным зонтиком до Митиного плеча. И теперь вопросительно и требовательно смотрела ему в глаза. «Устала ждать?» — тихо выдохнул в ответ он. Мертвая девушка кивнула. «Потерпи. Я хотел сказать «скоро», но вовремя остановился. С мертвыми надо быть очень аккуратным в словах. Они склонны понимать, как им самим хочется, а потом требовать от живых невозможного и немыслимого для живых. Я стараюсь». Глаза покойницы полыхнули тьмой, и она оскалилась. А вот это нехорошо. Митя с тревогой поглядел на ее слегка заострившиеся зубы. Если она в жажде мести из призрака нежити, в сущности безобидной, начнет превращаться в навью... Нехорошо. Послышались быстрые шаги. Покойница оглянулась, повернув голову на девяносто градусов. Из ворот, на ходу застегивая саквояж, выскочил Йоэль. «Пришлось у дядюшки Исакыча одалживаться, так что теперь вы мне еще должны за сюртук и жилет», — отрывисто бросил он. «Подержанные», — отрезал Митя, — «а то и ворованные. Других у вашего дядюшки не бывает». «Господин Меркулов-младший, а вы точно не еврей? По вроде как нет, а торгуетесь будто-таки да». «Идемте уже, наконец». Покойница невесомо балансировала на пиках забора, провожая Митю пристальным темным взглядом. «Вы ее знали?» «Кого?» Йоэль удивленно поглядел сперва на Митю, потом на забор, снова на Митю. «Эсфирь Фарбер». «Фирочку?» Альф помрачнел. «Она была... чудесная». «Хорошая швея?» осторожно уточнил Митя потому что красавицей покойная точно не была. «Швея?» «Неплохая, добросовестная, но эта девушка была способна на большее. Ей бы учиться...» В голосе Йоэля зазвучала тоска. «А этот зверь ее погубил!» «Животное, что поделаешь?» — согласился Митя, вспоминая разорванное медведем тело. «Животное бы за такое пристрелили, а этот...» Сквозь зубы процедил Альф и безнадежно махнул рукой. Это вы о ком? насторожился Митя. хоронжем Потапенко, о ком же еще? С ненавистью выдохнул тот. Оборотни равноправные, подданные империи, напомнил Митя. Называть их животными, а евреи нет, перебил Альф. Неравноправные. Солдатом еврей должен быть, даже если не хочет, а вот офицером быть не может. «Даже если хочет, потому как еврей, и офицерской женой еврейка тоже быть не может. Так что ваш равноправный оборотень попросту соблазнил еврейскую девушку, а после бы встряхнулся и дальше побежал. А от ее жизни камня на камне не осталось, если б ее раньше не убили». «Я слышал, Харунжий очень тяжело перенес ее гибель. Он ее любил?» — хмуро сказал Митя. «Тяжело было ее родителям», — отрезал Йоэль. «Которых по временным правилам, которые у нас в империи скоро станут вечными, в город наш господин полицмейстер даже на похороны не впустил. Не любит, когда жиды тут шляются. А любовь — это для альвийской поэзии». Он скривил безупречно очерченные губы, а не для еврейской жизни. «И... простите, а куда мы идем?» за разговором они дошли до тюремной площади а оттуда свернули в переулок доходные дома в три четыре этажа здесь перемежались с мазанками утопающими в осенних багря на золотых садах а те яменами и остовами стен и только по свежему запаху древесной стружки можно было определить эти стены еще не успели выстроить или уже успели развалить переулок и впрям вывел к участку, к задней его стене. «Свистеть умеете?» Йоэль наклонил голову так величественно, будто его спросили, знает ли он церемониал полых холмов, ну или как быть шацем в синагоге. «Отлично, тогда давайте одежду и свистните, если сюда вдруг кто явится». За спиной тут же раздался негромкий свист. «Мне свистнуть не тяжело» задумчиво произнес альф но некоторые явившиеся справляются сами из за ближайшей то ли недостроенной то ли разрушенной стены торчала голова в здоровенном не по размеру картузе панычи эй панычи мальчишка сдвинул картуз на затылок открывая чумазую физиономию с веснущитым носом и настороженными глазами «Иди сюда, чего скажу! Вам для дела сгодится!» Юноша умеет вести переговоры. Йойль первым направился к мальчишке. Пацаненок еще больше высунулся из-за стены, огляделся настороженно, будто боялся, что подслушают, поманил пальцем, предлагая придвинуться поближе, и заговорщицким шепотом выдал «Купите кирпич!» «Что?» — выпалил Митя голос его сорвался услышать средь бела дня в глухой провинции от мелкого шкета любимую шуточку опашей марьиной рощи только ножечка пляшущего между пальцами не хватает кирпич говорю терпеливо повторил мальчишка тот самый физиономия его стала многозначительной он понизил голос еще больше И веско обронил. Вы не думайте, настоящий. Эта стежка с рябым михаликом вовсе совесть потеряли. Обыкновенные кирпичи берут, да сами клеймо царапывают А у меня все по-честному. Вот этими вот руками со стройки у губернаторского дома спер. Пацан важно предъявил грязные ладошки и веско закончил. Так что червонец с вас панычи. За телегу? опешил ничего не понимающий Альв. «Тю!» — ответно опешил пацан и выразительно покрутил пальцем у виска. «Ты шо, дурной? тут то гляжу, какой-то не такой!» Он презрительно покосился на длинные серебристые волосы Альва и повернулся к Мити, как к более достойному доверия. «За один!» «А клеймо серп, да?» — безнадежно спросил тот. — Соображаешь, — пацаненок ощерился в щербатой улыбке, — самый что не наесть есть доподлинный да мертвецкий кирпич. — Я и показать могу, только ты сперва гроши покажи. — Спасибо, не нужно, — запинаясь, пробормотал Митя. — Как это не нужно? — заволновался пацаненок. — Думаешь, я не понял, чего вы тут очки крутитесь? Уж не знаю, зачем вам до мертвяков занадобилось. «Может, холомидники вы, одежу тырить лезете?» Посмотрел на ошарашенный физиономии обоих и успокаивающе покивал. «Мертвякам она уже без надобности. А может...» Он подозрительно прищурился. «Сами мертвяки вам занадобились?» «Зачем?» — Вырвалась у Альва. «А я знаю!» Мальчишка возмутился эдакой попыткой свалить на него чужие проблемы. Говорят, души губы на них того, руку ставят, и задумчиво добавил, или вовсе на пирожки. Йоэль крупно сглотнул. То ли тошнило, то ли вдруг пирожков захотелось. Ну так чего, панычи, берете? Нет, спасибо. Мы как-нибудь без кирпича обойдемся, слабым голосом откликнулся Митя. «А я думал, ты умный, а ты такой же дурной, как этот вот!» Мальчишка презрительно кивнул на Альва. «Обойдется он, вы видали? Думаешь, залезешь туда, а мертвячки там редками смирнёхонько лежат и ничего тебе не сделают?» «Нет, паныч, шалишь!» Мертвяк нынче бойки пошел. Весь город видел, как они целым войском по улице маршировали. «Да чего то «Я летом своими глазами видел...» как мертвая девка из окошка мертвецка лезла. Лицо, как череп, глаза, как двери в пекло, а волосья, волосья, как швабра, о, и рыжие! Страшная жуть! Клычища на меня скалила, сама фрррр, будто дымом утекла. А я еще жалился тогда, что трое дён не евший деловито прикинул мальчишка. — Да будь я поупитани, — точно сожрала б. А так, видать, не занравился я ей, кого пожирнее искать отправилась. «Рыжая, говоришь?» — повторил Митя. «Из какого окна?» «Вон из того!» — мальчишка ткнул грязным пальцем в полуподвальное окошко. «Ей богу, не вру!» «Верю». Митя даже хотел похлопать его по плечу, но вовремя остановился, оценив сомнительной чистоты рубаху. А теперь пошел вон отсюда, чтоб духу твоего не было, пока я тебя лично, госпоже губернаторше, как главного расхитителя кирпичей не сдал. Уж она тебе пропишет каторгу, варюга! Он скорчил жуткую рожу и потянулся, будто хотел ухватить паренька за шиворот. Мальчишка взвизгнул и ринулся прочь, сверкая босыми пятками. Заскочил за угол, высунулся оттуда и напоследок зло погрозил чумазым кулаком. Чтоб тебя там мертвяки покусали! Вот тогда пожалеешь, что у тебя супротив них мертвецкого кирпича не было! Да поздно будет!» Его босые ноги снова зашлепали по битой брусчатке. Убежал. «А что, кирпич против мертвецов помогает?» — неуверенно спросил окончательно замороченный Альф. Вместо ответа Митя снял сюртук и жилет и сунул их Йоэлю. Эта Мара могла дымом в окошко просачиваться, да и без дыма, тощая девчонка, а у него все-таки плечи. Ну ничего, как-нибудь. Толчком высадил прикрывающую полуподвальное окошко фанеру, стекло, которое они с рыжей Марой расколотили летом, так и не вставили. Забросил внутрь сверток, собранный Йоэлем одеждой, и, сдавленно шипя сквозь зубы, принялся протискиваться внутрь. Кроя старой конной рамы впились в плечи. Так, наверное, чувствуешь себя в челюстях крокодила, прежде чем попасть к тому в желудок. Что-то треснуло. Митя лишь понадеялся, что ветхая рама, а не последняя пристойная сорочка. И он провалился внутрь, кулем рухнув на кирпичный пол мертвецкой. Кряхтя, как столетний старик, встал, подобрал сверток и поглядел на три покрытых простынями тела на прозекторских столах. «Да у меня есть выбор!» Под первой простыней обнаружилась старуха, и Митя торопливо накинул простыню обратно. Зато между оставшимися двумя замер как привередливый покупатель в лавке, поглядывая то вправо, то влево. На правом столе обнаружился труп молодого мужчины. Был он крепко сбит и коренаст, Так что Митина одежда должна была ему подойти, но... Все портило покрытая синяками физиономия и свернутый на сторону нос. Второй, немолодой, лет пятидесяти, худой и высохший, как старый корень, выглядел вполне прилично. Это можно и шляпой прикрыть. Разглядывая единственный черно-багровый синяк на виске, пробормотал Митя и решительно кивнул. Спокойно, его учили, и он уже делал это. В горячке боя, почти в бреду, для сотен тел. Осталось сделать это спокойно, осознанно и всего с одним. Получилось тогда, получится и сейчас. Он раскинул руки, прикрыл глаза и глубоко вдохнул. Облако темного дыма, закружилась вокруг раскрытых ладоней. Медленно поползло по рукам, окутывая его сперва до плеч, потом накрыло всего и начало расползаться по мертвецкой. Струйки черного дыма спиралями поднимались к низкому сводчатому потолку и змейками скользили вдоль окон. Вкрадчиво, как кошка лапой, черный дым коснулся жестяного стола. Митя протянул руку и коснулся ладони мертвеца. Яркий солнечный свет обрушился на него. Высокая трава, река блестит на солнце, тонкий ломоть черства воржаного хлеба в подоле замызганной рубашонки и пронзительный, полный ужаса крик. «Бариня на Москву собралась!» «На Кузнецком мосту платьями закупаться! Бегите! Все бегите!» Крик захлебнулся, послышался звук удара. Сестра подхватила его из травы, закинула на закорки и побежала, будто на пятках ее выросли крылья. Он держался за ее плечи, и сердце от страха бултыхалось в горле. Они уже вбегали во двор. Выскочившая из дома мать, протягивая руки, бежала им навстречу. Свет солнца закрыла огромная темная фигура. Его вырвали из рук сестры и швырнули на телегу, где тесно, как котята в лукошке, уже были набросаны такие же, как он, маленькие и потерянные. Скрипели несмазанные оси, над телегой стоял неумолчный детский плач, сквозь который он услышал довольный голос управляющего. «Эк быдло деревенское щенков наплодила! Всех распродать, так барыни не токма на платье, и на туфли с муфтами достанет. Да и на, малая копейка, перепадет. Мать еще с криком бежала за телегой, пока хлыст барского управляющего не швырнул ее в пыль деревенской улочки. Мир закрутился в серой пелене, одну за другой высвечивая бесконечно однообразные картинки плавильного цеха на Уральском заводе, куда его купили. Дым, смрад, дышащий жаром поток кипящего металла, боль в плечах, спине и скрюченных ранней с ногах, не отпускающая даже на койке в бараке, где зимой углы покрывал иней, а летом все плавилось от жары. И бесконечное ожидание, когда что-то изменится, но хоть что-то. Когда-ли волю, даже показалось, что сбылось, и... Показалось. Второй раз показалось, когда с Урала он перебрался сюда. Здесь теплее и сытнее, и опытных работников мало, а того их ценили, и он даже впрямь начал надеяться, что хоть под старость может вдруг начаться жизнь, когда все оборвалось в раз. В день зарплаты, в темном переулке, ударом свинцовой гирьки в висок. Рухнула тьма, и он понесся прочь, прочь, прочь, оставляя за собой тоску, безнадежность и напрочь пустую, ненужную уже оболочку. Митя беззвучно закричал, выгибаясь от боли так, что, казалось, затылок вот-вот коснется спины, а на прозекторском столе, так же страшно и беззвучно открывая рот, выгибался мертвец. Его тело, почти переломилась пополам, поднимаясь над столом. На миг он замер, опираясь лишь на затылок и пятки, и... с силой грохнулся обратно на стол. Забудело, ножки стола покачнулись, заполонивший комнату темный туман ослепительно вспыхнул, и все исчезло. Митя медленно открыл глаза, Закрыл, опять открыл, разглядывая каменный пол с расплывающимися по нему мелкими темно-багровыми пятнами. Вот упала еще одна. Он поднял руку к носу, едва не свалившись вперед лицом. Болели отбитые об камень колени и ладони. Мелко дрожа, он поднялся, ладонью зажимая кровоточащий нос. Но это же... Как же... «Несправедливо! Я... Я не хочу так жить! Никто не захочет!» «Никто не захочет!» — повторил за ним чужой голос. Губы мертвеца шевелились. Закрытые веки медленно поднялись, и в кирпичный сводчатый потолок уставились залитые сплошной чернотой глаза. Потом... Тьма начала словно бы быстекать с белков, открывая обычные тускло-серые зрачки. Митя поморгал, мертвец повторил. Его веки опустились и поднялись. Лишь взгляд оставался стеклянистым и неподвижным, как глазки пуговицы, ушитой из обрезков меха игрушки. Митя повел шеей, мертвец покрутил головой. Туда-сюда. Чувство было. Странным. Будто попытался натянуть на себя чужой не по размеру сюртук. «Сядь!» — мысленно велел Митя, и, уронив простыню, мертвец уселся на столе. «Встань!» Так же медленно тот спустил ноги и встал рядом, чуть покачиваясь. «Хорошо!» — Митя свалил собранную одежду на стол и бросил рядом гребешок. «Умойся, расчешись!» приведи себя в порядок и оденься. Неуклюже переваливаясь, будто весил втрое больше, чем на самом деле, поднятый мертвец поковылял к рукомойнику. Митя отошел к стене и обнял себя руками, частые рвана дыша. На плечи давила тяжесть, точно поднятый мертвец всем своим весом навалился. Картинки чужой жизни вспыхивали перед глазами, отравляя ощущением — полнейшей униженности и беспомощности, перед всеми — законом, хозяевами, властями, мазуриками. «Я не хочу так жить, я не хочу так жить», — с монотонностью заевшего фонографа крутилось в голове. «Чти, мои предки, да хватит, хватит!» — мысленно заорал он на себя. «Так жил вовсе не я, я так и не живу!» Двигаясь медленно, словно сквозь кисель, мертвец принялся одеваться. Так же неторопливо, приспосабливаясь к давящей на плечи тяжести, Митя расправил простыню. Была мысль положить вместо пропавшего другое тело, но на леднике никого не оказалось. Что ж, значит, как повезет. — Пойдем, — скомандовал он, снова направляясь к окну. Выбраться обратно оказалось не в пример легче, а уж покойник и вовсе не испытал никаких затруднений. Немыслимо изогнувшись, как ни одно живое тело не способно, он просочился в выбитое окно. мити только и оставалось, что прислонить к раме оторванную фанеру. У стены обнаружился Йоэль, Альва немилосердно тошнила. «Какая же гадость! Ваша сила!» Прохрипел он простецким, но все равно изящным жестом, обтирая рот ладонью. Посмотрел на мертвеца, который встал рядом с мити глядя перед собой неподвижными пустыми глазами, и лицо Альва исказилось кривой сардонической улыбкой. «А мальчишка-то прав был. Мы таки украли мертвеца. Точнее, свели как лошадь со двора. Его не хватится?» «Здешний трупорез любит заложить за воротник и появляется в участке не раньше двух, а то и трех пополудни. Будем надеяться, что он и сегодня не изменит своему обыкновению. Вы можете с этим что-нибудь сделать?» Митя указал на метущий мостовую штанины и сюртук, в котором щуплое тело покойного болталось, как единственная горошина в стручке. «Что? Прямо здесь?» — возмутился Альф, оглядываясь по сторонам. Митя вытащил из жилетного кармана часы и выразительно щелкнул крышкой. Йоэль одарил его недобрым взглядом, вытащил из сакваяжа иголку с ниткой и булавки и принялся кружить вокруг покорно замершего мертвеца, как вокруг портновского манекена. Единственная разница — Альф то и дело крупно сглатывал, похоже, его продолжало тошнить. «Ну вот», — сказал он, обрывая нитку на наскоро подвернутом рукаве. «А теперь идем и посмотрим, хватит ли этого, чтобы выдать мертвого работягу за живого делового посредника».